Глава 3. Я едва заметила, как пролетел остаток каникул. В поселке и в расположенном куда ближе к приграничному счету, нежели столица, никто не знал, что я некромант. Соседи не воротили нос и не переходили на другую сторону улицы, завидев меня. Выяснив, что я родственница Лира крега первые два дня они относились ко мне с легкой настороженностью. Но внешность прекрасно защищала меня от любых подозрений в наличии темного дара. И вскоре лед отчуждения был сломлен. О привычных столичных развлечениях пришлось забыть. все таки городок был небольшим. Зато нашлись другие. Жена городского главы, основательница и бессменная руководительница местного дамского клуба на следующей же неделе после моего приезда прислала приглашение на вечерние посиделки. Там я сразу оказалась в центре внимания, в привычной для себя роли. К тому же некоторые почтенные лиры пришли с дочерьми, оказавшимися немного младше меня. А когда дамы узнали, что я маг земли, я и вовсе стала желанной гостьей в любом доме. Вот только разгуливать с визитами мне было некогда. Я поставила себе цель и настойчиво шла к ней. Изучила подаренный отцом учебник. Простудировала обнаруженные в лаборатории Лира Крэга книги. Дед, мысленно для простоты я называла его именно так, собрал неплохую библиотеку. Правда, некоторые книги открываться отказывались. Злобно шуршали страницами, хлопали переплетами и хищно звякали железными застежками. Хорошо хоть не кусались, просто пугали. Их я переставила на отдельную полку, решив разобраться позже. Артефакт на запястье больше не пытался мной командовать и вел себя идеально. Даже к Ксандеру я привыкла настолько, что уже не вздрагивала, случайно встречаясь с ним в коридоре. И не пыталась оглушить каким-нибудь заклинанием. Впрочем, скелет старался свести наши с ним встречи к минимуму. С родителями я общалась по визору, но не каждый день. Слишком тяжелыми были эти разговоры и для меня, и для них». Мы старательно избегали темы моего жуткого наследства, но она незримо присутствовала в каждой паузе. Мама беспокоилась обо мне, звала вернуться домой, собиралась приехать ко мне сама, но я отказывалась. Папа был сдержанней, сухо уточнял, все ли в порядке, и сворачивая разговор, стоило мне спросить, что нового у него. Похоже, наличие у меня дара некромантии все-таки отразилось и на его делах». Но отец не хотел меня расстраивать. А все друзья и знакомые будто вымерли. Многие добавили меня в черный список. Какая ирония. Некромант в черном списке. Мне было горько и обидно. И уж, конечно, эти эмоции никак не способствовали принятию унаследованного дара и смирению с произошедшим. А за два дня до отъезда в Санарт случилась катастрофа. Начитавшись учебников, я решила, что необходимо испытать полученный в наследство дар романта и понять, умею ли я хоть что-нибудь. Выбрала самое простое упражнение с первой главы практикума — поднятие и упокоение мелкого зверька. Готовилась тщательно. Выбрала ровную площадку в цветнике, начертила пентаграмму. От любопытных взглядов меня с одной стороны надежно защищал глухой забор, с другой — стена дома, с третьей и четвертой высокие кусты роз. Поминутно сверяясь с книгой, начертила по углам пентаграммы нужные символы. Поставила свечи, как и положено, черные, с густым травяным запахом. Убивать что-то живое мне не хотелось, поэтому я выбрала второй вариант — призвать мелкое животное, погибшее своей смертью. В цветнике за несколько лет наверняка подохла хоть одна землеройка или хотя бы ящерица. Я положила в центр пентаграммы кусок свежего кроличьего мяса, специально купленного утром на рынке. Еще раз заглянула в книгу. Занесла ритуальный нож, совпадающий по форме с тем, что был изображен на рисунке, и, придерживая мясо, сделала на нем крестообразный разрез. Лиркрек за остротой ножа следил потому что тот рассек кролика словно кусок подтаившего масла и слегка задел палец. Вначале я даже не заметила пореза, решила, что кровь не моя. Смахнула погровую каплю прямо на жертвенное мясо и лишь когда палец слегка защипала, поняла, в чем дело. Уйкнула, дернулась и затрясла рукой, лихорадочно вчитываясь в скупые строки учебника. Там ничего не говорилось о запрете даже случайно капнуть в центр пентаграммы собственной кровью. А чтобы призвать опасную и крупную нежить, символы следовало чертить совсем другие. Успокоившись, продолжила ритуал, встала в верхнем углу пентаграммы, произнесла вызубренную формулу призыва и замерла в ожидании, пронзая взглядом центр пентаграммы. Именно в нем должен был выкопаться призванный зверек размером не больше кролика. Почему-то мне казалось, что это будет мышь, хотя в глубине души я надеялась на птичку. И поначалу все шло так, как следовало. Земля зашевелилась, начала подниматься, и на поверхность вылезло нечто. Точнее, вначале выбрались три лапы и тонкий хвост. За ними, опираясь на остатки ребер, выползли позвоночник и четвертая лапа. Потом выскочил череп, Существо собралось, словно детский конструктор, заглянула в нору, из которой только что появилась, засунула в нее передние лапы, покапошилась, что-то перебирая, вытащила еще несколько косточек и остатки крыльев с полусгнившими перьями, нахлобучила их на спину, расправила, по-видимому, осталось довольно и бодро потрусила к мясу. Облизала кровь, а потом вцепилась в него мелкими острыми зубками. С каждым укусом маленькое чудовище обретало форму. Крылья стали кожистыми, по краям окаймленными перьями. На кончике хвоста тоже появилась кисточка из мелких перышек. Туловище и лапы покрылись густой прозрачно-серой шерстью. Завершающим штрихом стали полукруглые огромные уши и круглые глаза — полностью оформившись, страшилище, напоминавшее крылатую крыса мыш, облизнулось и встала на задние лапки, рассматривая меня. Сквозь полупрозрачное тельце виднелись кости. Да и вообще призванная нежить напоминала фигурку из набора для разукрашивания. Хотя лично я не хотела бы в детстве получить в подарок набор с такими жуткими фигурками. «Мать природа, что ты такое?» — тихо шепнула я, едва не попятившись сложила пальцы щепотью и нарисовала в воздухе знак «Стагнин». Согласно учебнику, он должен был заставить любую нежить замереть на месте. Но с этим выползнем почему-то не сработало. Наоборот, существо издало такой радостный звук, что-то среднее между писком и щебетом, и бросилось ко мне». Я отскочила словно от огня, швырнув в жуткое создание заклинанием ядовитых брызг, боевым приемом моей родной стихии земли. Одной капли хватило бы, чтобы прожечь шкуру и плоть любого живого существа, вот только это живым не было. Оно впитало мою магию словно губка и поменяло цвет. Шерсть у него стала цветом моха, но с красным, точно ягода-брусники, а кисточка из перьев на кончике хвоста теперь формой и цветом напоминала голубую орхидею. Осмотрев себя, существо пискнуло еще радостней и снова устремилось ко мне. Пентаграмма его почему-то не сдержала. Я швыряла в него заклинаниями родной стихии, потом сырыми импульсами силы, а оно поглощало их, становясь все ярче. Теперь это демонское щаде даже слегка светилась Мать природа, что за монстра я призвала из недр земли? Наконец я догадалась прибегнуть к помощи растений. Крепкие корни травы и кустарников оплели огорченно пискнувшего крысомыша, безжалостно заламывая крылья. Убедившись, что враг надежно обездвижен, я снова взяла учебник, дрожащими руками перелеснула к формуле упокоения, сконцентрировалась, обращаясь к пока ещё непривычному дару некромагии и направила в нежить темный пульсар. Увы, и его постигла та же участь, что и предыдущие заклинания. Зато крысомыш теперь был светящийся зеленый в черную крапинку не смотрел на меня с обожанием. Да, я могла бы поклясться, что большей преданности в глазах зверей еще не встречала. «Да пропади ты пропадам!» — поежилась я, вновь обращаясь к привычной стихии. Земля уплотнилась, вспучилась толстыми каменными стенками, и разноцветная нежить провалилась вниз. Растительные путы я так и не сняла, каменная крышка с глухим стуком запечатала это создание, а после весь своеобразный склеп ушел под землю. Сверху я на всякий случай нарисовала пентаграмму строго по учебнику. Пусть он сегодня меня и подвел, но запечатать неубиваемую нежить по всем правилам все таки было не лишним. Сконцентрировалась, снова обратилась к темному дару и напитала пентаграмму силой. Руки до сих пор слегка дрожали. Я чувствовала себя вымотанной до предела. Как хорошо, что на мой призыв откликнулось нечто мелкое. А если бы из-под земли выполз какой-нибудь саблезубый тигр? Нет-нет, к демонам эксперименты. Лишь бы еще это не высвободилось. Судя по тому, с каким удовольствием оно поглощало мою магию, с него станется прогрызть себе путь через камень. Я представила, как просыпаюсь утром и вижу на подушке этого свежепризванного монстра. И по спине прошел холодок. «Да у меня прямо там разрыв сердца случится». Я уложила ладони на землю, посылая остатки сил. Теперь стенки каменной гробницы для крылатой твари по твердости могли соперничать с алмазом и были с метр толщиной каждая. Не выберется. До вечера я еще раза три ходила проверять цветник и каждый раз с облегчением вздыхала, наблюдая там идеально ровную землю на месте окончательного захоронения поднятой мной неведомой зверушки. Вечером наглухо закрыла все окна, а в своей спальне вдобавок поставила на подоконники и порог сторожевые заклинания и ловушки. Но спала все равно плохо, тревожно вздрагивая от каждого шороха. А когда она, наконец, задремала, мне приснилось, что не в добрый час оживленный мной крылатый крысомыш вырос размером с лошадь, легко разбил каменные оковы и пришел за мной. В этот самый миг У двери что-то загрохотало и рухнуло. Я взвизгнула и подскочила на кровати. Спутанный зеленой, гибкой лозой Ксандр извивался на полу. Как ты меня перепугал! выдохнула я, опуская руку. Сила покалывала кончики пальцев, плясала на ладони крохотными вихрями, а ведь могла бы навредить скелету, если бы швырнула сгустком магии не глядя. С легкой досадой отметила, что снова откликнулся родной дар. Некромагия во мне молчала, и даже змеиные глаза артефакта светились тускло. «Простите, хозяйка!» — освобожденный Ксандр поднялся, отряхнулся, хрустнул костями, ставив их на места. Опирался он только на одну ногу, второй едва касался пола. «Вы обычно в это время уже просыпаетесь?» — хотел спросить, что на завтрак готовить. «Только постучать попробовал, а меня ваша магия как приложила?» Ребра помяла и колено раскрошила». Последние две фразы Ксандр произнес с явным трагизмом в голосе. «Я тут же почувствовала себя виноватой. Ну вот, навредила единственному слуге. еще и ни за что. Теперь придется думать, как исправить. После вчерашнего обращаться к некромантии категорически не хотелось». «Я не хотела тебе навредить», — честно призналась ему. «Сам сможешь восстановить кость?» «Я пока не владею силой в достаточной мере, чтобы быть уверенной, что не наврежу еще сильнее. Если мне будет дозволено напитаться силой алталтаря, в вашей лаборатории смогу», — церемонно кивнул Ксандр, принимая извинения. «Дозволяю», — тут же разрешила я, — «сколько угодно». Повинуясь моей магии, остатки лозы поднялись в воздух, переплелись и сплавились в надежный деревянный посух. Опираясь на него, Ксандр поковылял в лабораторию Лира крега Своей я ее до сих пор не считала, несмотря на долгие часы, проведенные там. Да и дом, в общем-то, тоже. Я была здесь временной гостьей. Ходила по нему, рассматривала обстановку и вещи, нажитые прежним владельцем. Читала его книги, но знала, что скоро покину его». Надолго. Как минимум до зимних каникул, если не удастся остаться в общежитии. Пока Ксандр залечивал нанесенные мной травмы, сбегала к цветнику и обрадованно улыбнулась, увидев, что все осталось в прежнем виде. Крыса-мыш надёжно покоился в своем подземном склепе. Может, как некромант ей ничего не стоило, но как маг земли была достаточно умелой. не вылезла и на следующий день, и я окончательно успокоилась. Собрала вещи, прихватила с собой несколько книг по некромантии, оставила Ксандра приглядывать за домом и отправилась на ближайший аэробус. От волнения першила в горле. Воспоминания о позоре на распределении были еще свежи. «Как примут меня новые сокурсники? Неужели старые знакомые так и продолжат делать вид, будто меня не существует? Справлюсь ли я с двойной нагрузкой? И главное, как встретят меня родители?» Я запрещала себе скучать по ним все это время, заполняя его изучением теории некромантии. Копанием в цветнике, всем чем угодно. Но сейчас все мысли, которые я так старательно гнала прочь, нахлынули разом, и я тонула в них не в силах выплыть. Мама знала, во сколько у меня аэробус, знала, во сколько я окажусь возле портала в Шэдо. Но захотят ли они с отцом меня встретить? Не постыдятся ли дочери с проклятым даром? К счастью, эти опасения оказались напрасными. Родители ждали меня в зале для встречающих. Едва выйдя из портала в Санарде, я увидела за прозрачным магическим куполом родные лица. Стальной кулак тревоги, сжимавший сердце, растаял. Я бросилась к ним, с разбегу, как в детстве, влетела в теплые мамины объятия, одновременно обхватив левой рукой папу. «Ну что ты, родная? все хорошо!» Мама бережно провела ладонями по моим щекам, и лишь тогда я поняла, что плачу. «Мы тоже скучали!» Отец неловко вывернулся из-под моей руки, одернул пиджак, смущенно прокашлялся. «Поехали домой, девочки». Папа не любил публичного проявления эмоций, особенно такого яркого. Но тёплая и привычная девочки из его уст успокоила меня окончательно. Жаль ненадолго. Едва мы вышли из портального зала, к нам бросилось несколько человек, на одежде которых я с ужасом увидела эмблемы крупнейших столичных газет. И даже городское телевидение здесь было. Зашелестели мак-камеры, взмывая воздух, а в лицо мне ткнулись сразу три диктофона. «Лира Долороса, как вы справляетесь с полученным в наследство даром? Удалось ли вам покорить некромагию? Почему Крэг Долороса назначил наследницей именно вас? Отправитесь ли вы к разлому после окончания академии или останетесь в Санарде? Как вы отреагировали на новую помолвку вашего бывшего жениха?» «Без комментариев!» — рявкнула я, отворачиваясь от настойчиво лезущей ко мне маг-камеры. Репортеры переключились было на отца, но тот пригрозил издательством иском за вмешательство в частную жизнь, и журналисты отстали. Настроение, едва поднявшееся после встречи с родителями, тут же снова испортилось. Я-то надеялась, что за месяц моего отсутствия в столице скандальное происшествие с неожиданным наследством от некроманта успело забыться, но, увы. Похоже, внимание к нашей семье было слишком пристальным. «Да, я надеялся, что от идеи с твоим переездом можно отказаться», проронил отец, когда мы сели во флайер, и он взмыл, унося нас подальше от охотчих до скандалов репортеров. «Ничего, поживу в общежитии», — отмахнулась я. «Уже успела свыкнуться с этой мыслью. Да и вас будут меньше донимать». «Сомневаюсь», — вздохнула мама. «Хотя знаешь, доченька», Плюсы в этом тоже есть. За последний месяц в нашу лабораторию обратилось несколько знатных дам, изъявивших желание, чтобы парфюм для них создала именно я. Да и угадаю, главные столичные сплетницы, мрачно уточнила я. Мама кивнула и продолжила. Пользуясь случаем, пытались меня расспросить о тебе. Ах, любезная Лира Лорин, это такое потрясение, как бедная девочка с ним справилась. Тонким голосом передразнила она кого-то из дам. «А ты?» — заинтересовалась я. «А я отвечаю, что наша девочка справилась прекрасно, и напоминаю им, что мне платят не за пустую болтовню». Мама улыбнулась и дотронулась до кончика моего носа. «Так что не подведи меня и не вздумай раскисать». «Постараюсь», — вымученно улыбнулась я в ответ и вспомнила. «А что там эти журналисты про помолвку Дэймона говорили?» «Мне в последнее время было не до новостей?» Отец молчал, делая вид, что очень сильно занят управлением и никак не может отвлечься хотя бы на секунду. Мама тяжело вздохнула и отвернулась. «Мам!» — я нахмурилась. «Папа! Что, демоны разлома подери, происходит?» «Не ругайся!» — одернул меня отец. Поджал губы, взглянул на маму. «Лора, скажи ты!» Неделю назад... Григор Асконти объявила помолвке своего старшего сына с Алайлой Фанберин. Тихо произнесла мама, не глядя на меня. «Салей?» — ахнула я. Разрозненные кусочки картинки наконец-то сложились в единое целое. А Лайла не раз пеняла мне, дескать, держать такого мужчину, как Дэймон на голодном пайке, опасно. Найдет более сговорчивую. Ее шутки, мол, я бы на твоем месте, Рика, не раздумывая к нему в постель, прыгнула, оказывается, были не шутками. И одинаковый загар мне не привиделся. Вот предатели! Алька улыбалась мне крутила с моим женихом. «Хороша подруга, ничего не скажешь». И Деймон ей подстать. Спался с Лайлой, а потом, как ни в чем не бывало, приходил ко мне. «Мать природа! Какое счастье, что я не успела подарить свою невинность этому этому двуличному мерзавцу!» Я замерла, осененная внезапной мыслью. «Это что же получается? Мне стоит быть благодарной Лиру Крегу за своевременное наследство? Если бы не оно, кто знает, как долго еще я жила бы в мире иллюзий?» Дар некромантии неожиданно оказался полезным. Хоть в чем-то. «Река!» — мама ошибочно истолковала мое молчание, как огорчение. «Не расстраивайся, доченька. У тебя таких, как Д, еще сотня будет». «Еще сотня?» — возмутилась я. «За что? Мне одного хватило. Больше таких не хочу». Отец негромко усмехнулся, на ощупь отыскал мою руку и легонько сжал. «Узнаю свою дочь», — произнес он. «Правильно, Эрика, не стоит огорчаться из-за того, что некоторые люди показали свои истинные лица. Хорошо, что они сделали это сейчас». «Они друг друга стоят», — хмыкнула я. «Что ж, любви и взаимопонимания им я желать не буду. Пожелаю им равнозначного ответа от мироздания с той же силы и по тем же местам». «Моя маленькая злюка», — прокомментировал отец, посмеиваясь. Твой характер, Лора. Я бы сразу пошумел и забыл. А вы, женщины, затаитесь и ждете момента, чтобы нанести коварный удар. Зачем руки морать? Я поморщилась. Я подожду. И когда они упадут, я буду рядом. Возможно, даже руку подам, помогая подняться. Что может быть унизительнее, чем принять помощь от того, кого ты предал? Дочь, я тебя боюсь, заявил отец. Помолчал немного и добавил. Похоже, старик действительно не прогадал. Только ты и можешь справиться с его демоновым наследством. Не сказать, что я полностью разделяла папину уверенность, но изменить что-либо теперь было невозможно. И у меня не оставалось выбора, кроме как действительно справиться. О просьбе декана факультета механики и артефакторики до начала семестра заглянуть к нему и продемонстрировать полученный в наследство браслет я вспомнила лишь утром следующего дня. Несколько секунд колебалась, решая снова забыть про обещание или уехать в академию на день раньше. Предпочла второй вариант. Во-первых, сегодня выбор свободных комнат будет больше. Во-вторых, занятия начнутся завтра с раннего утра. И большой вопрос. Сумею ли я выкроить время, чтобы дойти к декану артефакторов? Собрала вещи, позвонила родителям и вызвала городской беспилотный флайер. Ехать на мобиле не хотелось. Открытая стоянка Академии и без того была переполнена. Пусть машина остается в гараже. О своем решении я не пожалела. Комиссия по жилищно-бытовым вопросам начинала работу со следующего дня. Поэтому проректор по учебной работе лично проводил меня к коменданту. Тот долго хмурил брови, изучая проекции общежитий для адептов в поиске свободных комнат. Что-то прикидывал и в итоге заявил. В общежитии вашего факультета, Лира Делороса, мест нет. Могу предложить общежитие воздушников или огневиков. А других вариантов совсем-совсем нет. Я вздохнула так огорченно, что проникся даже проректор. Посмотрите, Лир Беннеф, поторопил он подчиненного. Ну, разве что подселить кому-то из старшекурсниц, с сомнением произнес комендант, вновь утыкаясь в план общежития «Или в преподавательский корпус», — подсказал ему проректор. «Половина комнат в нем пустует». «Лир Капрана — это нарушение устава», — возмутился комендант. «Учитывая ситуацию Лиры Долороса, думаю, мы можем на него пойти», — проректор заговорщицки мне подмигнул. «Я разрешаю». «Что ж», — протянул Лир Бенеф, разворачивая проекцию преподавательского корпуса. «Посмотрим. Как насчет угловой комнаты на втором этаже? Отдельный санузел, утепленные стены и эркер с видом на парк». «Превосходно!» — поспешила согласиться я. «Второй этаж. Эркер. Я поставлю туда растения в горшках и катках и буду наслаждаться личным зеленым уголком». «Жаль, племенное дерево пока придется оставить в оранжерее. Мама ухаживала за растениями в мое отсутствие, но окрепнуть настолько, чтобы перенести переезд на новое место, дерево еще не успело. А вот синюю розу заберу». «Ваш пропуск!» Комендант шлепнул на мое запястье синюю магическую печать, моментально впитавшуюся в кожу. «Ключ!» На стол лег прямоугольник стального цвета с ярко-алой полосой. «Проводите по считывающему устройству, и дверь открывается». Я поблагодарила, и вместе с терпеливо дожидавшимся меня проректором вышла из кабинета коменданта. Столь неожиданное участие Лира Капрана в моей судьбе тревожило. За три прошлых курса я ни разу не замечала за ним такой заботы об адептах, но все оказалось вполне объяснимым. Проректор недавно приобрел загородный дом, чтобы отдыхать там вместе с семьей. Он не желал платить баснословные деньги модным столичным ландшафтным дизайнерам, но при этом хотел, чтобы участок выглядел не хуже, чем у соседей. Вот и решил принять участие в моей судьбе, а заодно и себе помочь. Разумеется, я не отказала в ответной услуге. Практика — дело полезное». К тому же я прекрасно понимала, что в случае моего отказа Лир Капрана легко может вспомнить о нарушении устава Академии, и я отправлюсь жить в теплую компанию воздушников во главе с Алайлой. Бывшая подруга радостно воспользовалась возможностью удрать из-под надзора родителей, поэтому жила в общежитии с первого курса. А видеться с ним мне хотелось меньше всего. Лир Максимилиан Вундер Декан факультета механики и артефакторики очень обрадовался, увидев меня в своем кабинете. Вернее, не столько мне, сколько возможности осмотреть столь заинтересовавший его артефакт. Надел перчатки, развернул на столе кусок черного бархата, придвинул стул и предложил мне. «Присаживайтесь. Руку вот сюда, на ткань». Несколько минут он просто молча рассматривал браслет под лупой через цветные стекла, через какие-то сито из мелкой серебристой проволоки. Затем отложил все это в сторону и восхищенно выдохнул. Какая филигранная работа! А, какое мастерство! Я потрясен! Как жаль, что нынешние мастера так не умеют. Вы даже не представляете, насколько умело здесь переплетены потоки магии. А как органично артефакт встроился в вашу ауру. Вам повезло, Лира Делароса, что ваш родственник передал не только свою силу, но и этот великолепнейший артефакт. С ним ваш новый дар никогда не выйдет из-под контроля. Кстати, вы знаете, что это фетч, притом из высших энергетических сущностей, очень древний? «Я даже не знаю, кто такие фетчи», — призналась я. «Знаете», — улыбнулся Лир Вундер, — «фетчи и фильги. Высшая ступень развития фамильяров. Но для того, чтобы ваш личный помощник стал хранителем целого рода, необходим ряд определенных условий. Одно из них — вместилище для будущего фетча. Если оно не придется ему по душе, вы потеряете фамильяра. Немногие маги идут на такой риск». «Но я отвлекся, Могу ли я коснуться вашего артефакта?» «Браслет», — ответил за меня. Недовольно сверкнул зелеными глазами и угрожающе зашипел. «Жаль, жаль», — вздохнул артефактор. «Что ж, не смею вас более задерживать. Благодарю, что не забыли о моей просьбе». «Конечно, не забыл, уважаемый Лир. Декан артефакторов не тот человек, с которым стоит портить отношения, особенно в моей ситуации». Вслух я эти мысли разумно не озвучила, попрощалась и вышла за дверь. Взглянула на время на визоре, задумчиво прикусила губу. Я еще успевала отыскать Лира Ойленоре и подробно обсудить с ним детали моего обучения на факультете эльфийской магии. Значит, так и сделаю. А с Кондором морхином встретимся завтра. Интуиция подсказывала, что он тоже захочет со мной пообщаться. Двумя неделями ранее. Трое мужчин стояли на крепостной стене и вели неторопливую беседу. На горизонте едва заметно дрожала полупрозрачная дымка, магический щит, надежно защищавший границу от слуг короля лича. «Враг продолжает набирать силу», — с тревогой в голосе заявил самый старший из мужчин. «Он коснулся фибулы плаща, выполненной в форме птичьего черепа, и пустые глазницы на миг ярко вспыхнули мертвенно-зеленым» границы подтягиваются чудовища разлома и отряды зомби под предводительством рыцарей смерти. «Они не смогут разрушить щит», — покачал головой второй из собеседников, обладатель тонких усов и аккуратной полукруглой бороды. У него тоже был амулет, парные запонки в виде скелетов. «Пока что нет», — ответил ему обладатель птичьего черепа. «Но не забывай, что не всех устраивает существующий порядок. Щит слабеет без подпитки силой. А хранителями в последнее время все чаще становятся случайные люди, далёкие от некромантии, которые до конца жизни тщательно скрывают правду о своём тёмном наследстве. Не у всех получается правда. «Ты про юную Делороса?» — поинтересовался усатый. «Забудь, Норт. Это ничего не меняет. Она не станет хранительницей. Если найдется тот, кто доходчиво объяснит ей последствия отказа и поможет подчинить дар, станет». Веско произнес третий мужчина, до этого молчавший. «Крэк рассказывал мне о своей внучатой, троюродной племяннице. Восхищался ее целеустремленностью и ответственностью». «Великолепная новость, Дартон», — хмыкнул усатый. «Значит, она тем более найдет способ отказаться от наследства или скрыть любую информацию о нем. Целеустремленно и ответственно. А у Кондора и без того куча дел, чтобы еще сопли вытирать необученным некроманткам». «Мы можем обеспечить ей другого наставника», — хитро прищурился в ответ Дартон. «Кажется, один из хранителей недавно пострадал в стычке с пещерными землеройками. Пусть восстанавливается в спокойной обстановке и передает знания подрастающему поколению некромантов». «Ты действительно считаешь, что Рейдан станет уговаривать девчонку смириться с полученным даром?» — скептически покачал головой Норд. «А кто сказал, что мы дадим ему такое поручение?» усмехнулся Дартон. «Пусть все идет своим чередом. Лира Делороса получит хорошего наставника, да и остальным адептам будет полезно поработать с опытным практиком до того, как они попадут к границе». «Это может сработать», задумчиво произнес Усатый. «И лучших вариантов у нас все равно нет». Рейдан вряд ли оценит столь пристальное внимание к состоянию его здоровья», — продолжал сомневаться обладатель Фибулы. «Он будет против». «Твой приказ он оспаривать не станет», — негромко проговорил Дартон. «Ты старший из хранителей, Норт». Усатый кивнул, молчаливо соглашаясь с его словами. Норт несколько секунд размышлял, а после махнул рукой. «Уговорили. Но приказ Рею передашь ты, Дартон». «С этим разобрались? Тогда вернемся к более насущным вопросам». Он развернул перед собеседниками проекцию карты, и мужчины принялись обсуждать, как лучше отогнать скопившуюся по другую сторону щита нежить. Столь опасное соседство не нравилось никому.